Часть пятнадцатая Прошла целая неделя, прежде чем вновь прояснился небосклон, и солнце стало опять греть пробуждающуюся к жизни землю. Хотя Мэри за все эти семь дней ни разу не пришлось побывать в таинственном саду, тем не менее она отлично провела время, и неделя эта вовсе не показалась девочке длинной. Она ежедневно проводила многие часы в комнате Колина, болтая с ним об Индии, садах, Диконе и домике в степи. Дети рассматривали великолепные книги и картинки и иногда считали друг другу вслух. Мэри, к своему удивлению, заметила, что Колин, когда он чем-нибудь увлекался, вовсе не выглядел больным мальчиком. Казалось даже, что бледность и слабость его происходили исключительно от того, что он целыми днями лежал на диване и не бывал на свежем воздухе. «Вы хитрая девочка», — сказала однажды мисс Мэдлок. «Никому в голову не могло прийти, что вы по ночам ходите на разведку». Впрочем, все обернулось к лучшему. С тех пор, как мистер Колин подружился с вами, у него не было ни капризов, ни припадков. А ведь сиделка собиралась уже уходить. Так он ей надоел. Но теперь, когда вы разделяете с ней обязанности, она, конечно, никуда не уйдет. Со смехом прибавила экономка. В своих разговорах с Колином Мэри старалась быть крайне осторожной насчет таинственного сада. Девочке, конечно, очень хотелось кое-что узнать от него, но она сознавала, что это нужно сделать как можно осмотрительнее. Ведь так легко проговориться и выдать свою тайну. А между тем, Мэри, хотя и охотно проводила с Колином целые дни, всё-таки не настолько доверяла ему, чтобы посвятить и его в её общий с Диконом секрет. Временами девочке казалось что следует и Колина сделать участником игр в таинственном саду, она была почти уверена, что сад заинтересует его, что он пожелает бывать там и посмотреть на вьющиеся розы. Против этого ни она, ни Дикон, конечно, не имели бы ничего. Тем более и знаменитый доктор велел мальчику как можно чаще бывать на свежем воздухе. Но каким образом провести туда больного так, чтобы никто этого не видел? На этот вопрос Мэри не могла найти пока никакого ответа, и это ее мучило. Ведь если бы Колин проводил время в ее саду на воздухе, познакомился с Диконом и Риполовым, увидел бы растения то он, наверное, перестал бы думать так часто о смерти. В целебной силе воздуха таинственном саду девочка не сомневалась. Как-то еще совсем недавно она случайно увидела свое изображение в зеркале и убедилась, что совсем не похожа на ту болезненно-бледную девочку, которая приехала из Индии. Даже Марта заметила в ней перемену. «Степной воздух пошел тебе впрок», — заметила девушка. «Ты теперь не такая бледная и слабая, как была. Даже и волосы у тебя словно ожили, начинают завиваться». «Да». — согласилась Мэри. — Они тоже становятся здоровее. Марта слегка распустила волосы вокруг личика девочки. — Вот видишь, ты с растрепанными волосами вовсе не выглядишь некрасивой. Румянец так и играет у тебя на щеках. Таким образом, все говорило в пользу того, чтобы и Колин начал посещать таинственный сад. Но как осуществить это? Для этого ведь надо еще, чтобы Колин познакомился с Диконом. А захочет ли он видеть его? Он так сердится, когда на него глазеют посторонние. — Почему тебя злит, когда на тебя смотрят незнакомые люди? — спросила его однажды девочка. — Я не мог переносить этого, — ответил Колин, — даже тогда, когда был совсем маленьким. Меня повезли раз на морской берег, я там целыми днями лежал в колясочке на свежем воздухе. Все гуляющие постоянно останавливались и смотрели на меня. А некоторые, поговорив с моей няней, начинали о чем-то перешептываться. и отлично понимал, что они жалеют меня и считают, что я скоро умру. Некоторые дамы даже гладили меня по щеке и шептали бедное дитя!». Меня это просто выводило из себя. И однажды я не выдержал. Схватил гладившую меня даму за руку и больно укусил ее. Она так перепугалась, что убежала. «Она, наверное, подумала, что ты бешеный», — заметила Мэри. Мне всё равно, что она подумала, — нахмурясь сказал Колин. «Удивляюсь, почему ты не укусил меня, когда я вошла в твою комнату?» — с лёгкой улыбкой спросила Мэри. «Я принял тебя за привидение, а привидение ведь не укусишь». «Тебе было бы очень неприятно, если бы на тебя посмотрел один мальчик?» — спросила вдруг, запинаясь Мэри. «Только одному мальчику я позволил бы это сделать!» Медленно произнес в ответ Колин после минутного раздумья. «Это тот мальчик, который знает, где живут лисицы». «Дикон! Ой, я уверена, что он понравится тебе!» — скричала Мэри. «Его любят птицы и звери?» Все еще в раздумье продолжал Колин, лежа на подушках. «Вот почему я, пожалуй, ничего не имел бы против него. Он должно быть...» «Заклинатель животных!» «А я ведь тоже, как лисица, прячусь в своей комнате, словно в наре Прибавил мальчик, невольно засмеявшись своему неожиданному сравнению. После этого разговора Мэри убедилась, что ей нечего бояться за Дикона. Девочка повеселела. Мысль привести Колина в таинственный сад стала казаться ей осуществимой. В Первое же утро... Когда небо снова стало голубым, Мэри проснулась очень рано. Солнце пробивалось косыми лучами сквозь шторы, и в его свете было что-то такое радостное, что девочка выскочила из постели и подбежала к окну. Она подняла шторы, открыла окно, и на нее пахнуло свежим душистым воздухом. Степь была прекрасной. И весь мир казался таким же, словно до всего коснулась рука доброго чародея. Отовсюду неслись нежные чистые звуки. Казалось, будто птицы пробуют свои голоса, готовясь к какому-то торжественному концерту. Мэри высунула руку в окно и подержала ее на солнце. — Оно уже совсем горячее! — воскликнула девочка. — Солнышко теперь заставит тянуться мои росточки и стебельки в саду изо всех сил кверху, а корни начнут еще усерднее работать под землей. Девочка высунулась из окна так далеко, как только могла. Она с наслаждением глубоко вдыхала чистый утренний воздух. Необыкновенная тишина и безлюдие на дворе и в садах удивили ее. — Должно быть еще очень рано, — подумала Мэрия. «Облачка совсем розовые, я никогда не видела такого неба. Все спят, даже конюхи!» Внезапная мысль заставила девочку стремительно отскочить от окна. «Я не могу больше ждать. Пойду посмотреть сад!» Сказала она вслух самой себе. Теперь она уже выучилась одеваться сама и в пять минут была готова. Можно было уйти незаметно. Девочка знала небольшую дверь, которую могла открывать сама. Схватив башмаки в руки, она в одних чулках сбежала в переднюю и только там обулась. Открыв дверь, Мэри в один прыжок ощутилась на расистой траве. Солнце лило на девочку целые потоки света и тепла. Ее окружал теплый благоуханный воздух. С каждого кустика и дерева неслись ликующие птичьи голоса. Мэри от радости захлопала в ладоши и побежала через кусты и тропинки к таинственному саду. — Он, наверное, сегодня совсем другой, — весело повторяла она. — Трава в нём позеленела, всюду пробиваются растения и показываются почки. Я уверена, что Дикон тоже придёт сюда после обеда. Тёплые дожди, лившие целую неделю, — Произвели удивительные перемены на грядках, окаймляющих аллею у дальней стены. Кусты дали много побегов, а кое-где среди стеблей проглядывали уже красные и желтые цветы крокусов. Шесть месяцев тому назад Мэри и не заметила бы пробуждения природы, но теперь от нее ничего не ускользнуло. Когда девочка подошла к тому месту, где под плющом скрывалась калитка, ее поразил странный громкий звук. Взглянув на стену, Мэри увидела сидящую там сине-черную птицу, которая смотрела на нее с очень умным выражением. Это был грач. До сих пор девочке никогда не приходилось видеть так близко грача. Она хотела было хорошенько его рассмотреть, Но птица взмахнула крыльями и спустилась в сад.